Когда простодушные и люди начинают хитрить, они становятся опасны совершенно так же, как дети, которые не уступают в изобретательности дикарям, когда расставляют нам ловушки. Но ну, ступайте спать, золото мое», — сказала тетка Сибо. «Глаза у вас просто слепаются от усталости, сколько вы их не таращите». «Да одно только и могло бы меня утешить после потери Сибо, надежда дожить свой век». Таким хорошим старичком, как вы. Будьте спокойны, я эту мадам Шапуло отчитаю. Где это видно, чтобы бывшая лавочница так зазнавалась? Шмуке занял заранее подготовленный наблюдательный пост. Тетка всего не закрыла входную дверь, и после того, как Шмуке удалился к себе в спальню, вошел фразе и осторожно притворил дверь. Адвокат запасся зажженной свечой и тоненькой латунной проволочкой, чтобы вскрыть конверт. Вытащить из-под подушки у Понса платок, в который был завязан ключик от секретера, не составило особой трудности, тем паче, что больной нарочно высунул кончик платка, а сам, чтобы облегчить тетке Сибо ее задачу, повернулся лицом к стене и предоставил ей полную свободу действий. Тетка Себо пошла прямо к секретеру, и шумно открыла его, нажала пружинку потайного ящичка и, схватив завещание, побежала в гостиную. Последнее обстоятельство чрезвычайно заинтриговало Понца, а Шмуке дрожал с ног до головы, словно он сам совершил преступление. — вступайте в спальню, — сказал Фрезье, взяв от тетки сего завещание. Если он, не дай бог, проснется, надо, чтобы вы были на своем посту. Распечатав конверт с искусством, свидетельствовавшим, что он делает это не в первый раз, Фрейз с чрезвычайным изумлением прочитал следующий любопытный документ. «Мое завещание. Всего дня, 15 апреля 1845 года, будучи в здравом уме, как это явствует из завещания, составленного совместно с нотариусом господином Троньоном, и чувствуя, что должен скоро умереть от болезни, которую хвораю с первых дней февраля месяца сего года, я щел себя обязанным распорядиться своим имуществом и выразить свою последнюю волю. Я не раз задумывался над тем, какое пагубное воздействие оказывают различные неблагоприятные условия на мастерские произведения живописного искусства. Меня всегда огорчало то обстоятельство, что прекрасные полотна кочуют из страны в страну, они оставляются на одном месте, где бы они были доступны для осмотра любителей искусства. Мне всегда казалось, что бессмертные творения великих мастеров должны быть национальным достоянием, доступным для обозрения всем народам, как солнечный свет, величайшие блага Господа Бога, которым равно пользуются все его чада. Так как я потратил свою жизнь на коллекционирование и отбор картин являющихся прославленными произведениями великих мастеров, так как эти картины подлинники, неподрисованные и не реставрированные, меня весьма огорчала та мысль, что полотна, которые радовали меня всю мою жизнь, могут пойти с аукциона. Одни, возможно, уплывут к англичанам, другие в Россию, разойдутся по всему миру, как это и было до тех пор, пока они не собрались у меня». И посему я решил уберечь от этих невзгод и картины, и великолепные рамы, в которые они вставлены, и которые все принадлежат искусным мастерам. Итак, по вышеизложенным причинам, я завещаю его величеству королю для Луврского музея свое собрание картин с одним условием, разумеется, ежели будет изъявлено согласие принять наследство, назначить моему другу Вильгельму Шмуке, пожизненную ренту в 2400 франков. Ежели король, как лицо пользующееся доходами с Лувра, не соизволит принять наследство на таких условиях, вышеупомянутой картины, унаследует мой друг Шмуке, которому я завещаю все свое имущество с условием, чтобы он отдал голову обезьяны Гойи, моему родственнику, председателю суда Камюзо, Картину Абраама Миньона «Цветы», изображающие тюльпаны, нотариусу господина Троньону, которого я назначаю своим душеприказчиком, и чтобы он выплачивал пенсию в 200 франков мадам Сибо, которая 10 лет служила у меня.